Глава 7 Часы на экране нового мобильного телефона показывали полдень. Уже полтора часа, как они в пути. Смартфон хорош, только проку от него Марине никакого. Единственное, что Корсаков разрешил, это копаться в интернете. Никаких соцсетей категорически. Никаких аккаунтов. Телефон и симка зарегистрированы на надежного человека. Ефим даже новый номер пока не сказал, из-за чего они поругались. Ну, или почти поругались. Как только она вернулась в свою комнату, Ефим тут же отобрал у нее ее старый смартфон. И никакие причитания, что надо скопировать номера телефонов родных и близких на новую симку, успеха не возымели. «У тебя уже паранойя!» — негодующе заметила она. «Никто меня по новому телефону и симки не вычислит. Я же ни Роберту, ни Большакову докладывать не собираюсь». «Ошибаешься!» — холодно заметил Ефим. Твой Большаков, надо признать, очень умен. Не зря свой хлеб ест. Вычислит на раз-два. В словах Корсакова Марина уловила нотки уважения. Такого она не стерпела. «Ага, давай еще восхитись этим ублюдком. Он меня чуть не угробил». «Своих врагов любить совсем не обязательно. Но и недооценивать их мы не должны. А Большаков профессионал, поверь». «Так что же этот профессионал никак до меня не доберется?» Зло подначила она Ефима. Он бросил на нее острый взгляд в зеркало заднего вида. — А тебе этого очень хочется? — Нет, просто не понимаю, почему ты его защищаешь. — Хорошо, постараюсь объяснить, — вздохнул Ефим. — Я не защищаю Большакова, а правильно оцениваю. И еще, он столкнулся со мной. А я в каком-то смысле тоже профессионал. Только поэтому ты еще не у мужа. — Только поэтому? обиженно вздернула подбородок Марина. «А я разве плохо себя спасала? Ты меня одну оставил в кафе, тоже мне профессионал. Что-то я не заметила. Позволил ему меня усыпить!» Ефим вдруг резко затормозил. Так резко, что она больно приложилась лбом о спинку переднего сиденья, а под их перебранку тетя Лена смачно выругалась. «Случилось что?» беспокойно завозилась она, оглядываясь по сторонам. Корсаков вышел и распахнул перед Мариной дверцу. Она непонимающе взглянула в его побелевшее лицо и споткнулась о пылающий презрением взгляд. «Выходи! Дальше без меня!» Он крепко ухватил ее за предплечье огромной корявой ручищей и вытянул из машины. «Сейчас подам тебе сумки!» Ефим щелкнул замком багажника. «Да что я такого сказала?» «Ничего!» – процедил Корсаков. «Ничего не сказала и не сделала. Знаешь что?» Сверкнул он глазами цвета болотного мха. «Нет ничего хуже черной неблагодарности. Ты не ценишь помощь. Я была тебе лучшего мнения, а ты... Просто избалованная дамочка, когда-то удачно вышедшая замуж. Считаешь, что весь свет тебе должен. На будущее потренируйся хотя бы искренне произносить слово «спасибо». «Да как ты смеешь?» задохнулась от злости Марина. «Ты же ничего про меня не знаешь!» «Достаточно, чтобы кое-что уяснить. Все в этой жизни досталось тебе слишком легко. То, что некоторые выгрызают у судьбы зубами, в кровь ногти сдирают, пытаясь зацепиться в этой гребаной жизни, тебе преподнесли на блюдечки. Ефим судорожно сглотнул и отвернулся. «Вот вещи». Поставил он перед ней дорожные сумки. Нырнул на водительское сиденье, и через несколько секунд протянул ей рюкзачок, старый смартфон и несколько пятитысячных купюр. «Денег на первое время хватит. Советую вернуться к мужу добровольно. Так будет лучше. А я – пас!» Сухие отрывистые фразы напоминали короткие пулеметные очереди из кинофильмов о войне. Он прыгнул в машину, и через несколько секунд его гранд чероки скрылась из виду. Марина перетащила вещи на обочину и встала рядом, С ужасом смотрела она на гудящий поток проносившихся мимо автомобилей. «Не может быть, чтобы это происходило со мной! Не может быть! Я сплю и скоро проснусь!» В кабине огромной фуры весело орал шансон. Марина уже больше часа смотрела вперед через мутное от дорожной пыли стекло. От духоты раскалывалась голова. От едкого пота зудела тонкая кожа ладоней на едва затянувшихся швах. Неожиданно вынырнувшая из-за облаков солнца нещадно припекала, да и печка в кабине хоть и слабо, но работала. Джемпер Марина насквозь промок от пота. Откинулась в изнеможении на спинку сиденья, прикрыла глаза и начала вспоминать. Когда брошенная на дороге вышла из ступора, ее охватило бешенство. Не ожидала она от своего спасителя такого подлого поступка, Да он в тысячу раз омерзительней Большакова и Роберта вместе взятых. Подонок. Бросил на трассе одну. Хам истеричный. И зачем ему было притворяться, выдавливать из себя благородство, нянькаться с ней? Для показухи? Перед кем? Сдал бы сразу с рук на руки Большакову. Так почестнее бы было. Да уж. Начальник охраны никогда не бросил бы ее одну на трассе. Интересно, а на какую благодарность с ее стороны Ефим намекал? На постель? Не дождется. Пошел он подальше за своей помощью, урод. Корсаков, наверное, решил, что она мужу начнет названивать. Кается. Ясное дело, поэтому старый смартфон со всеми контактами и вернул. А если бы Роберт не принял ее, попугать бы решил для науки, чтобы знала свое место. И это Ефим предусмотрел. Вот тебе, Мариночка, рыцарская подачка в несколько купюр. На ночлег и дорогу, если что. Только просчитался Ефим Корсаков. Аграрий недоделанный, мать его, за ногу. Рожа страшная, глаза болотные, как у Лешева, Волосы бандитским ёршиком. Щетиной весь зарос. Фу! Вот откуда в гостиницах у него в каждом номере кабинет, а? Может, он мафиози? Вор в законе? Где же ему хороших манер набраться, деревенщине неотёсанному, с бандитскими замашками? Просточком прикидывался осам. Выпустив пар, Марина взяла в руки старый смартфон и постаралась на карте Яндекса сориентироваться, где находится. Кажется, поняла. Вот наш областной центр. И федеральная трасса у нас только одна. На Казань. Она увеличила масштаб. Ага, вот и дорожная гостиница, куда Корсаков ее привез. Она повела по карте пальцем. Ближайший город какой-то сергач. Судя по жирной кляксе на карте, город отнюдь не крохотный. Марина убрала смартфон. Подробности о Сергаче потом выяснит. А пока — голосовать. Первая же фура остановилась на немой призыв ее вытянутой руки. «Куда тебе?» — не слишком любезно спросил пожилой водитель. «До Сергача подбросите?» «Садись, коли не шутишь», — удивился шофер. «Далеко ехать? А деньги-то есть? Бесплатно не повезу». Смерил ее испытывающим взглядом и назвал сумму. Она протянула ему пятитысячную купюру. Дальнобойщик приободрился. «Залазь!» — помог ей устроиться на сиденье. «Сумки сам приберу». Через минуту фура, изрыгнув черный столб перегорелой солярки, неуклюже встроилась в неторопливо плывущий транспортный поток. Дальнобойщик высадил Марину у автовокзала на краю города. «Отсюда и городские маршрутки ходят, и межгород, если что», — проинструктировал он. «А насчет такси не подскажете?» Водитель махнул рукой в отдаленный уголок при вокзальной площади. «Там они кучкуются». Марина попрощалась, подхватила сумки и направилась к зданию автовокзала. После полуденное солнце быстро скатывалось в закат. Не успеешь оглянуться, как лягут сумерки. Табло электронных часов на здании показывало около пяти вечера. В зале ожидания почти все кресла оказались пустыми, Несколько припозднившихся пассажиров или дремали, опустив голову на грудь, или зависали в гаджетах. Возле единственного открытого окошка кассы брала билет молодая девушка. На ее руках орал младенец. Уборщица немолодая женщина в синем форменном комбинезоне и резиновых перчатках по локоть, мыла пол, устало разгоняя шваброй мыльную воду. Марина прикрыла сумки к колонне и опустилась в кресло. Глаза закрылись сами собой. Сейчас отдохнет немного и снимет номер в гостинице. Узнает у городских таксистов, где дешевле. Она словно на его ощутила прикосновение теплых струй душа, нежный аромат шампуня, мягкость свежего полотенца. А потом, если гостиница приличная, там и парикмахерская, и бутик с косметикой, как правило, должны иметься. Отдохнет, приведет себя в порядок и примется за поиски работы. Не обязательно преподавателям музыки, Сейчас она согласна на любую работу. Неправда, и медведи учат, и она научится. В крайнем случае в сетевой магазин пойдет товары раскладывать. А что? И вдруг, словно неведомая сила, подкинула Марину в кресле. Какая гостиница? Ее же ищут. В первую очередь большаков будет искать именно в гостиницах. Может, тогда в хостел? Нет, исключено. Без паспорта там не возьмут. Но ведь начальник охраны не может знать, что она приехала в Сергач. Откуда? Симку из старого телефона она вытащила, как только оказалась в кабине дальнобойщика. Но от Большакова можно ожидать чего угодно. Хотя вероятность, что она тыщет ее, стремится к нулю. Нет, в гостиницу и хостел она не поедет. От расстройства резко захотелось в туалет. «Будьте любезны, присмотрите за моими сумками». — попросила уборщицу, орудующую шваброй под креслами в ряду напротив. И, понизив голос, добавила. «Я до туалета!» «Беги, а то после зала я туда переберусь!» Низким голосом прогудела женщина. Туалет пустовал. Сделав дела, Марина тщательно умылась над раковиной. Вода в кране сильно отдавала хлоркой. Промокнула руки и лицо куском бумажного полотенца. Кожу тут же неприятно стянула В зеркале над раковиной отразилось изможденное лицо с темными полукружьями под глазами. Сильно отросшие волосы не держали стрижку и висели неопрятными прядями. «Сейчас спрошу у уборщицы, может, где поблизости салон есть? Оставлю сумки под ее присмотром и быстренько сбегаю. Мне простой стрижки хватит, не до изысков», — решила она. Уборщица отнеслась к проблеме с пониманием. «Иди на второй этаж». Там постучишь в соседнюю с диспетчерской дверь, спросишь Юлю. Пострижет лучше, чем в дорогущем салоне. И недорого. За сумки не беспокойся. Юля, толстушка со следами бурных алкогольных возлияний на лице, но на данный момент трезвая, с радостью согласилась подработать. Не успела Марина опомниться, как ее усадили на обыкновенный стул, набросили на плечи защитный кусок темной шуршащей ткани и намертво залепили в районе шеи клейкой лентой. Откуда-то взялось старое настенное зеркало. «Туда смотри», — кивнула Юля и плотоядно щелкнула ножницами. «Говори, что нужно, а я уж соображу. Ты не думай, у меня все, что парикмахеру дамского зала нужно, имеется». Юля стыдливо отвела глаза и вздохнула. «Я тут на вокзале второй этаж убираю, а раньше... Лучшим мастером в своем салоне была». Да вот, она отвернулась. Хорошо, мне такую же стрижку, какая была, я не помню название. Если можно, голову помыть.